69 май 23. -е. Решение одно: Между всем, что вовне и внутри, и плохим, и хорошим, и добрым, и злым, между тобою людьми называется яро образ владыки, и утверждается непоколебимо, как барьер, как стена, как защита от волн приходящих явлений. Прежде мысли и чувств Утверждай в третьем глазу сияющий облик владыки. Все в жизни неверно, колеблется все, и лишь неизменен владыка. Со мной и иди до конца через все.